Явление третье. Лидия и Кучумов. Лидия. Наконец-то! А еще папаша! Кучумов, целуя руку Лидии, грозно оглядывает комнату. «Что такое? Что такое? Куда это вы попали? Что за обстановка? Это постоялый двор какой-то. Но я вас спрашиваю, что все это значит? Мой ангел!» «Не сердитесь на меня, что я так грубо вас спрашиваю. В таких комнатах иначе нельзя говорить, как грубо. Как это случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксаровых, лидия. Вы меня не упрекайте, а лучше пожалейте, Кучумов. Нельзя вас жалеть, милостивые государыня. Вы позорите свой род». Что бы сказал ваш бедный отец, если бы узнал ваше унижение? Лидия, что же мне делать? Кучумов, бежать, сударыня, бежать без оглядки. Лидия, куда? У мамал ничего нет. Он за нас все долги заплатил. Кучумов, его прямая обязанность? За обладание таким сокровищем, за то счастье, которое вы доставили этому «моржу» Он обязан исполнять все ваши желания. Лидия. Видно, он не считает за большое счастье обладать мною. Кучумов. А не считает, тем лучше. Вы должны знать цену себе. Переезжайте с Мамао на старую квартиру. В этом нет ничего дурного. А жить в курятнике позорно. Лидия. Но, папаша, чем нам жить? У мамау нет ничего, у меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать. Кучумов. Кредит? Да на что вам кредит? Стыдно, стыдно. Надо было прямо обратиться ко мне. Вам стыдно было просить у меня денег? А не стыдно фее жить в таком шалаше? Вы феи наши легкокрылые. Вы забыли свое могущество. Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец. Лидия. Какой жест, папаша? Кучумов. Вы, как феи, как женщина, должны это знать лучше, чем мы, мужчины. У феи и женщин в запасе много жестов. Лидия, бросаясь ему на шею. «Такой жест, папаша!» — Кучумов. «Так, так, так!» — зажмурив глаза, опускается на стул. «С тебя будет пока сорока тысяч на первый раз!» «Лидия». «Я не знаю, папаша!» — Кучумов. «Теперь вам много не нужно. Вы переедете на старую квартиру. Она делана превосходно, еще не занята. Гардероб у тебя восхитительный». На первое время вам сорока тысяч слишком довольно. Послушай, если ты не возьмешь, я выброшу их из кареты, нарочно проиграю в клубе. Во всяком случае, я эту сумму уничтожу, если ты не хочешь взять ее, Лидия». «Ну так давай, папаша». Кучумов берется за карман. «Ах, боже мой!» «Это только со мной с одним случается. Нарочно!» Положил на столе бумажник и позабыл. «Дитя, прости меня!» — целует у нее руку. «Я тебе привезу и завтра, на новоселье. Я надеюсь, что вы нынче же переедете. Закажу у Эйнем пирог, куплю у Сазикова золотую салонку фунтов пять, и положу туда деньги». Хорошо бы положить все золотом для счастья. Да такой суммы едва ли найдешь. Все-таки полуимпериалов сотню наберу у себя. Лидия. Мерси, мерси. Спасибо, спасибо. Папаша гладит его по голове. Кучумов. Блаженство, блаженство. Что такое деньги? «Имей я хоть миллионы, но если не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий», — входит Надежда Антоновна.